Глава 122. Да здравствует король! Убить его! Уилл покинул Братство Теней вместе с Дельтара после того, как все же выучил у местных адептов несколько полезных навыков. За каждый навык, полученный учителей, как и во всем мире, пришлось заплатить, ну а с разницей в ценах ему пришлось заплатить больше остальных. Стоимость 50 золотых на обычные навыки и 150 за редкие останавливала ворона от бездумного распыления средств. Поэтому он выбрал два подходящих для его дальнейших путешествий навыка из обычных и один редкий. Защита. Пассивный навык «Ученик». Описание. Усиливает вашу защиту от физических атак на 4% от вашей основной защиты. Острое зрение. Пассивный навык «Ученик». Описание. Увеличивает радиус навыка идентификация на 10%. Маска ночи. Активный навык «Ученик». Описание. Создает вокруг вашего лица и имени дымку тьмы, позволяя скрывать вас от любопытных глаз. Плюс 25% скрытности. Затраты, энергия, время – 1 из 1 секунды. Перезарядка 5 минут. Примечание. Возможно регулировать площадь покрытия лица. Ограничение. Члены братства тени. Рина, телепортировавшая их, очень долго прощалась с лучником, но все же понимая, что затягивать не нужно, поцеловав того на прощание, исчезла во вспышке перехода. Уилл не мешал им и, стоя в стороне, просматривал список своих заданий. В любом случае, к ним он еще не скоро вернется, хотя временные рамки для квеста «Избавляя миры от угрозы» не позволяли ему расслабиться. Он уже начал его выполнение, обратившись к Паку. Тот как-то упоминал, что у них есть парень, помешанный на истории игр. Вот его-то он и подрядил на это дело. Заинтересованный историк не мог пройти мимо, услышав что-то подобное, и параллельно с делами клана искал и эту информацию. Хоть надежды и было мало, но это было пока что лучше, чем ничего. И вот они снова находятся в столице Анамароны. Городской шум и крики, воздух, наполненный запахом выпечки, и выступающие группы артистов на площадях. Прогуливаясь до дворца в неспешном темпе, ворон впервые за долгое время действительно наслаждался местом своей работы. Восхождение. Да. Оглядываясь назад, он вспоминал произошедшие с ним события и расы существ, что парень повстречал на своем пути. Они были живыми, имели свои цели и проживали полную победу, поражение и жизнь. Вдыхая городской воздух, разбойник остановился и медленно обернулся вокруг своей оси, разглядывая все, что попадало под его взор. Уилл стоял на большой площади с фонтаном в центре, заполненной людьми и эльфами, дворфами и хоргами. Орками, нагами, существами неизвестных рас и маленькими летающими феями. Красочный мир, наполненный невероятными приключениями. Подойди к любому из окружающих тебя существ и заведи разговор. Если повезет, ты узнаешь новую историю, которую прожил, например, вот этот старик, одетый в нарядную одежду с мечом, расположенным за спиной, что шел мимо них и вел за руку свою маленькую внучку. Та, в миленьком зеленом платьице и с маленьким хвостиком волос, озиралась по сторонам и восторженно глядела на разнообразие товаров, держа во второй ручке ярко-красный леденец. Как такое возможно? Как технологии могли создать что-то подобное? Уилл смотрел на все это, и его постепенно накрывало осознание происходящего вокруг. Почему он не замечал этого раньше? С самого первого дня, словно заведенный игрушечный солдатик, он шел к своей мечте и пропустил мимо себя новый мир. Нет, не мир, миры, ведь это всего лишь один этаж. А что ждет его дальше? Битвы, сокровища, приключения, новые знакомства, жизнь, наполненная красками и... Он должен привести сюда свою сестру. Эта мысль появилась внезапно и разгоралась в его разуме все сильнее и сильнее. Уилл посмотрел на свои руки и, протянув одну из них солнцу, сжал в кулак. Вот он. Почти чистый мир. Здесь она точно будет счастлива. Здесь ее сердце и душа найдут покой. А чтобы ее никто не смел убивать, ее брат... Уилл покорит и так, чтобы куда бы она ни пошла, ее не ждали эти человеческие чувства, наполненные злобой, жаждой, похотливыми мыслями и порочностью. И начнет ворон с этой страны. «Пора бы ему взойти на престол». Когда они шли узкими петляющими переулками, их внезапно остановила толпа людей. Некоторые из них выделяли своей одежды и опрятностью. В руках одного постоянно находился платок, которым он зажимал нос, брезгливо поглядывая по сторонам. «Так значит, нас не обманули?» Вперед вышел одетый в дорогой, сшитый из бархата и покрытый узорами из золотой нити камзол. «Ого, господа, а вот и будущий правитель!» «Да здравствует король!» «Убить его!» Лицо мужчины скривило в злорадной усмешки, и он, махнув рукой, зашел за спину людей с мечами и булавами. «Дальтара!» Ворон широко улыбнулся, оборачиваясь к другу. «Смотри-ка, а вот и приветственный комитет, и мы, как вежливые люди, поприветствуем их в ответ. Этих ряженых только прошу, не убей!» «Скачок!» Фигура разбойника дернулась, и он уже стоял возле одного из нападающих, протыкая тому голову. Разворот и его воздушный нож летит еще в одну руку, держащую меч. А лучник тем временем отстреливал, словно дичь, стремящихся атаковать его врагов. Все его стрелы были направлены в ноги и руки противников, лишая цели подвижности. Уилл тем временем решил проверить копию молний и, активировав навык, словно погрузился в мир без движения. Ситуация, в которой была использована пляска времени, не позволила толком насладиться застывшим миром. Да и учитывая, что Цербер все же двигается, все это выглядело не так, как сейчас. Застыло абсолютно все в радиусе 100 метров. Сбоку от него тикал таймер, напоминая, что ему не позволено наслаждаться подобной роскошью. Парень тут же выбрал четыре жертвы для ударов, сверху которых после его выбора ставилась иконка в виде молнии. Время истекло, и вот он уже лицом к лицу стоит возле мужчины с обоюдоострым мечом, который бежал в его сторону. Мгновенный удар протыкает его кадык, и Уилл уже стоит возле следующего, который целится из арбалета в его товарища. Кинжал пробивает его, почему-то лишённую хоть какой-то защиты грудь, и кадр сменяется следующим врагом. Из ран, что он наносит, не течет кровь. Всему свое время. Еще один молниеносный удар, и в черепе одетого в полную броню, за исключением шлема, пособника дворян, зияет ровная плоская дыра. Последним он выбрал мужчину в камзоле, что вышел поприветствовать его. Кинжал протыкает его бедро, чтобы тот случай чего не мог быстро бегать, и вот он уже стоит там, откуда и начал свой незаметный никому забег. Время вновь вернуло свой ритм, и три человека внезапно упали. Из их ран обильно вытекала кровь, а дворянин, схватившись за бедро, истерично завывал, пытаясь понять, откуда в его ноге появилась рана. «Если вы ничего не поняли, то я, пожалуй, вам все разъясню». Воздевая руки над своими врагами, Уилл осклабился и начал растворяться в тени. Не понимающий того, что происходит, войны остановились и начали сходиться в круг, прикрывая спину друг друга. «Это темная магия! Он чернокнижник!» Войны начали роптать, не торопясь предпринимать агрессивных действий. Один из аристократов, который все еще держал платок, обернулся и в страхе отпрянул от второго, в горлу которого оказался приставлен кинжал. Стоявший за его плечом человек был окутан тьмой, и его глаза со звериным зрачком, покрытые небольшими золотыми чешуйками, смотрели прямо из этой тьмы. «И что же мне с вами делать, храбрицы? Голос, доносящийся из его горла, походил на рык довольного монстра. «Убейте его быстро!» Начал визжать мужчина с проткнутым бедром. «Мы заплатили вам, так выполняйте свою работу!» Войны, которых изначало было двенадцать, а сейчас способных сражаться осталось всего пять, раздумывали о сложившейся ситуации. Все произошло быстро, и они были ошеломлены внезапным нападением. Но сейчас уже могли начать нормальный бой, если бы один из их работодателей не был в заложниках. «Не слушайте его! С тобой у меня будет отдельный разговор, Галакер. Тихо прохрипел аристократ, пытаясь лишний раз не дергаться. «Слушай, будущий король, отпусти меня, и мы попробуем решить все миром». Этот мужчина явно отличался от остальных. Даже под страхом смерти он оставался собранным и явно был непростым персонажем. Ворон решил применить осмотр, чтобы понять, с кем вообще имеет дело. Это были его враги, так что думать о том, как они отреагируют на его действия, он не собирался. Имя Месье Лони Эн Баскар 6, уровень 57 -й. Имя Паул Л. Галакир II, уровень 35 -й. Третьего, что был с платочком и боялся прикасаться к земле, людям, своей одежде и всему, что могло заморать его, звали Дрога Эр Кавалини. «Прошу, молодой король, мы недооценили твою решительность. Позволь все объяснить». Я брат погибшего короля, Жюлье Энбаскара X. Уилл, хоть и оторопевший от такой информации, все равно продолжал держать своего пленника. Кто знает, что придумает этот НПС, чтобы заполучить свободу. Пусть их уровень и мал, но не стоит недооценивать врага. Продолжайте. Но мне неудобно говорить. Значит, стоило подумать об этом до того, как организовывать засаду. Да это скорее не засада, а проверка тебя на шпиона. После того, как принцесса вернулась, тут начался настоящий хаос. И под личиной желающих жениться на ней стали пробираться толпы шпионов. «Хоть мы и получили информацию о тебе, я, как ее родной дядя, должен был убедиться, что все чисто. И каким это образом убить его?» — улыбнулся Дальтара, держа второго дворянина на прицеле. «Да нет, после раскрытия заговора наш придворный маг смог изобрести средство, срывающее любую маскировку ниже ранга легенды. Пусть оно и было в ужасно малом количестве, но его бы хватило на пару-тройку раз». «А другого способа и места применить это средство не нашлось?» — С сарказмом в голосе спросил Уилл своего заложника. Галакер привел некоторые любопытные доводы, которые... «Хм, погодите, а действительно, зачем мы сюда пришли?» Лони Энн Баскар будто отошел от сна, пытаясь вспомнить, а почему они вообще послушали этого человека? «Дальтара, стрелу в правую ногу ему!» — крикнул Уилл, оборачиваясь и кидая в пытавшегося улизнуть мужчину воздушный нож, целясь в левую. Стрела авантюриста оказалась быстрее, и у бедного дворянина появилось еще две раны в теле. Хо, что же тут намечается? Отпуская месье Баскара и присаживаясь возле истеричного пящего аристократа, разбойник крутил кинжал в правой руке, не зная, с чего бы начать разговор. Лежащий перед ним аристократ что-то имел против него, и, вполне возможно, это было как-то связано с принцессой Нанель. «Кажется, я могу и сам объяснить». Лоний, приведя себя в порядок, подошел к раненому Галкеру. Думаю, он пытался устранить с нашей помощью конкурента, использовав запрещенный в нашей стране дурманищий порошок. Если бы вы оказались слабы, то ему бы это вполне удалось. Конкурента в чем? Он борется за престол? Уилл мысленно скривился. К счастью, нет. Он с самого детства был влюблен в принцессу, и когда та сбежала, тратил огромные средства на ее поиски. А тут она возвращается, говорит, что скоро выходит замуж за некого белого ворона, и, кажется, он лишился рассудка на почве ревности. «Так это несчастный влюбленный!» Ворон облегченно вздохнул. «Ты меня извини, молодой, вроде как король, но если тебе нечего скрывать, то не сопротивляйся и дай мне использовать средства для снятия маскировки. Не трать такое редкое средство, ты знаешь, что это?» Парень встал, протягивая собеседнику руку с кольцом посланника. Ах, ну точно. Дорогая Нанель упоминала, что ты посланник. Тогда, думаю, действительно не стоит тратить такое дорогое средство. Лучше возьми его себе. Вдруг пригодится. Оно ведь снимает любую маскировку, не только лотицев. Вы получили предмет растворитель лжи. Ранг редкий. Описание: позволяет снять любую маскировку иллюзию ниже ранга легенда. Применение: выйти содержимое на цель. Скорость действия моментальная. «М -м, «Спасибо», — пряча бутылек в инвентарь, ответил Ворон. «И что будем делать с нашим ревнивым другом?» «Он хоть и поступает как блаженный, но, думаю, убивать его не стоит. Раны, что он сегодня получил, еще долго будут напоминать ему о попытке убить вас обоих». «Она будет принадлежать только мне!» Умудрился, крича от боли, вставить свое слово, лежащий в крови мужчина. «Хм...» Уилл сузил глаза. Это была потенциальная проблема. Ему не хотелось оставлять за своей спиной разгневанного и к тому же ревнивого идиота. От таких всегда много осложнений. Надо бы его как-то убить, но не перед глазами брата короля и моего потенциального родича. Ха, смешно звучит. Надо было воспользоваться моментом еще в разгар битвы. Черт. А хотя, что мне мешает? Мне не хочется оставлять за своей спиной человека, способного на грязные приемы. Так что прости меня, брат короля, но ему место на том свете. Если вы убьете его, то против вас выступит большинство дворянских семей. И чем мне это грозит? Он хоть и планировал сесть на трон, но в делах политики ничего не понимал. И, обдумывая планы еще до выпуска игры, он предполагал, что построить замок и со временем примерно через год, если все будет идти как надо, создаст суверенное государство, а там уже займется политикой. Но даже тогда он прочел лишь поверхностную информацию о реалиях правления. Поэтому вовремя заданные вопросы могли избавить его от потенциальных проблем. Мятежом. А если... Ворон изобразил непонятную фигуру в воздухе. «Это просто предположение. Всех мятежников убить. Что будет после?» «Страна погрузится в хаос. Большинство семей ведь являются столпами нашей страны». «Хорошо. Мы можем тогда бросить его в темницу за покушение. На пару месяцев будет достаточно». Ворон после самого простого способа решения проблемы стал искать альтернативу с более эффективным и долгосрочным устранением препятствия в виде этого помешанного на принцессе мужчины. Я могу помочь тебе в этом, но максимум, что я обещаю, это неделя заключения. Спасибо, думаю, я смогу разобраться со своими делами. Эй, а что вы предлагаете нам делать с трупами этих парней? В их разговор решили влезть наемники, что до сих пор молчали, ожидая развязки. Это не ваша забота, вы свободны. Луни махнул рукой, отпуская воинов. Те что-то ответили и начали расходиться в разные стороны. Так это не один отряд? Нет, конечно. Этот человек не смог бы убедить бывалых наемников на такую странную аферу. Порошок редкий и запрещенный, так что здесь он даже разумно поступил, использовав его на нас, а не на ком-то еще. Я понять не могу. А зачем присутствие еще двух дворян, один из которых еще и брат бывшего короля? Это как раз несложно. Имея нас в роли свидетелей вашей смерти, он бы остался чист. А то, что он совершил неудачное покушение на нас, судя по всему, не особо его морает. «Тут главное, что все живы, ну, кроме наемников», — глядя на трупы воинов, хмыкнул месье Баскар. «Это да, я думаю, пора мне встретиться с принцессой, а то, не дай бог, еще кого принесет».